Глава вторая Сержант Джо Биглер взъерошил короткими пальцами свои волосы. Его веснушчатое лицо было хмурым сосредоточенным. Он сидел за одним из письменных столов в большой комнате, где работали и другие сотрудники полиции. Они говорили по телефону, что-то писали. Биглер читал рапорт о похищении драгоценностей на незначительную сумму. Он был правой рукой Террелла, который считал 38-летнего полицейского любителя кофе и заедлого курильщика лучшим сержантом, какой когда-либо служил под его началом. Зазвонил телефон. Биглер опустил крупную волосатую руку на трубку, снял ее и прорычал. Биглер слушает. «Шеф появился», — сообщил дежурный сержант. «Он сейчас у себя». Биглер хмыкнул, сунул рапорт в папку и направился в кабинет Террела. Он застал своего начальника наливающим кофе из пакета, который ему только что принес кто-то из подчиненных. Увидев в дверном проеме Биглера, Террел извлек из ящика стола вторую чашку и наполнил ее кофе. «Заходи, Джо, есть новости по делу Барната. Биглер вошел в комнату, закрыл за собой дверь и сел на стул с высокой прямой спинкой, стоявшей перед столом Террела. Протянув руку к чашке из кофе, сержант сказал «Пока нет, все патрульные проинформированы. Из-за чего такое волнение?» Террел начал набивать табаком старую почерневшую трубку. «Это непростые люди. Пропавший является зятем Чарльза Треверса. На тот случай, если ты не слыхала о Треверсе, сообщу, что он построил отель Нью-Йорк Палас, железнодорожный паром...» «Дамбу в Гавани и много других объектов такого значения и размера». Биглер отпил кофе, зажег сигарету. «Ну и что?» «Мы должны найти этого парня. Тут есть одно осложнение». Замолчав, Террел попыхтел своей трубкой. «Он психически болен. После беседы с его женой я заглянул к доктору Густову, который наблюдает за ним. Зять Треверса получил в автокатастрофе серьезную травму головы, Доктор Густав утверждает, что у его пациента мозговые спайки. Со временем они могут исчезнуть, но сейчас он не отвечает за свои действия. Он уже два года не управлял машиной. Сейчас Крис Барнет уехал куда-то один в Мерседесе. Он может создать аварийную обстановку и подвергнуть опасности свою жизнь, а также жизнь других людей. «Что я должен сделать?» — спросил Биглер, допив кофе. «Снова связаться с патрулями?» «Думаю, да. Скажи им дело срочное. Я хочу, чтобы его нашли и нашли быстро. С момента первого сообщения стекло более двух часов. Неужели так трудно отыскать белый Мерседес?» «Он мог съехать на одну из грунтовых дорог, вставая», — сказал Биглер. «Меня это не интересует. Я хочу, чтобы его нашли немедленно». Биглер кивнул и направился в зал, где стоял стенд оперативной обстановки. Сев за пульт, взял микрофон и связался с патрульными машинами. Когда он начал говорить, к нему подошел полицейский. Он коснулся рукой плеча Биглера. «Сержант, звонит Харри. Он нашел белый Мерседес!» Биглер передал микрофон коллеге. «Скажи это ребятам!» – произнес он и шагнул к соседнему столу. Биглер взял трубку, лежавшую рядом с телефонным аппаратом Харри. «Да, сержант, я обнаружил белый Мерседес на шоссе Олд-Дикси, госномер 33567, зарегистрирован в штате Нью-Йорк, с одним спущенным баллоном и поврежденным бампером. На дороге черные следы от шин. Автомобиль врезался в дерево. Похоже, водитель превысил скорость». Биглер потер кончик носа. «Что с ним?» «В машине никого нет, сержант». «Оставайся на месте», — приказал Биглер. Он повернулся, сидя на стуле. «Эй, Джек, сколько у нас машин в районе Олд Олддикси?» «Три!» Информация о местоположении всех полицейских машин высвечивалась на стенде. «Две находятся на расстоянии двадцати миль от шоссе, одна в десяти милях. Пусть они немедленно подъедут к Хэрри, ему может понадобиться помощь». Биглер снова заговорил, обращаясь к Хэрри. «К тебе направляются три машины, нужно тщательно прочесать округу. Водитель где-то рядом». «Оставайся на месте. Бат сообщит тебе приметы этого парня». Биглер кивком головы подозвал к себе другого полицейского, передал ему трубку и поспешил к Террову. В два часа сорок минут Вал сидела у окна и ждала. Она пыталась убедить себя в том, что ничего не может предпринять, что ей следует набраться терпения и ждать, когда полиция отыщет Криса. Но время шло, и ее тревога усиливалась». Ее нервы были натянуты до предела. Она боялась, что Крис снова попадет в аварию. Неужели на сей раз он погиб? Внезапно зазвонил телефон. Несколько мгновений она смотрела на аппарат, затем встала, подбежала к нему и сняла трубку. Миссис Барнет, это капитан Тарелл. Вы, вы нашли его? Нет, но найдена машина, сообщил Террел, На шоссе Олд Дикси. Сейчас водители редко пользуются им. «У автомобиля лопнула шина, он врезался в дерево. Похоже, ваш муж выбрался из машины и куда-то ушел. Мои сотрудники прочесывают округу. Местность там сложная. Заросли кустарника, сады, пустые сараи. Он мог забраться в один из старых домов, чтобы передохнуть. Я решил сообщить вам, что происходит. Не беспокойтесь, скоро мы найдем его». Но он мог пострадать. «Не думаю, удар был не очень сильным, поврежден только бампер. Видно, у него закружилась голова, и он решил передохнуть. «Наверное, мне стоит приехать туда, я могу взять такси и... «Вам лучше всего оставаться в отеле, миссис Барнет, твердо сказал Терел. «Тогда мы будем знать, где вы. Как только мы отыщем его, я вам позвоню». «Хорошо, спасибо за звонок. Рад вам помочь», — сказал Террел, смущенный дрожью в ее голосе. «Осталось еще немного». Он опустил трубку. Вал подошла к окну и уставилась на океан. Люди загорали, плавали, но эта картина не радовала молодую женщину. В пять часов Вал уже была в отчаянии. Террел так и не позвонил ей. Она подождала еще двадцать минут, затем, не сумев совладать со страхом, Вал позвонила отцу в Нью-Йорк. У нее с детства были хорошие и добрые отношения с отцом, Она преклонялась перед этим сильным, преуспевающим, красивым человеком. Она всегда была уверена в том, что он способен разрешить любую проблему, которая возникнет в ее жизни, стоит только обратиться к нему за помощью. Прежде она просила его помочь ей только в редких, самых важных случаях. Он тотчас бросал все свои дела и направлял свою неукротимую энергию на решение ее проблем. Вал была уверена... Крис раздражал отца, потому что он стал для него проблемой, разрешить которую Треверс был не в силах. Впервые Треверс не мог помочь дочери. Обождав еще десять минут, Вал набрала номер отцовского офиса. Секретарша сообщила ей, что у мистера Треверса совещание. — С вами говорит миссис Барнетт. Пожалуйста, скажите отцу, что мне необходимо срочно поговорить с ним. — Хорошо, миссис Барнетт. «Вы подождете? Это может занять несколько минут. Я пошлю ему записку». «Что такое несколько минут после этих тягостных, нескончаемых часов?» — подумала Вал. «Да, конечно». Лишь через пять минут в трубке зазвучал голос отца. «Вал?» «Папа, он пропал. Я схожу с ума. Поговорив с тобой, я выглянула в окно и увидела, что он исчез. Он уехал на машине». Она перевела дыхание, голос у отца звучал бесстрастно. Вал боялась, что он выйдет из себя, станет говорить, что предупреждал ее, но его деловитый сдержанный тон немедленно успокоил миссис Барнетт. «Да, он отсутствует уже более пяти часов». «Ты посоветовалась с Дюлаком?» «Да, он пригласил ко мне начальника полиции. Они нашли только Мерседес. Поиски продолжаются?» «Наверное, точно не знаю». Попроси телефонистку не разъединять нас и позвони в полицию. Я хочу знать, как обстоят дела в настоящий момент. — Хорошо, о, дорогой, ты думаешь, что... Вал, делай, как я говорю, не трать время попусту. Она попросила оператора не отключать ее от Нью-Йорка и связалась с Терреллом. — У вас есть для меня новости? — спросила она, начальника полиции. — Мой отец? — Пока нет, миссис Барнетт. Вал уловила тревожные ноты в голосе Террела. «Мои люди ведут поиск, но здесь сложная местность». «Я не могу выделить более восьми человек. С наступлением темноты нам придется попросить подкрепления, а это чревато оглаской. Я сам собирался вам звонить. Как мне поступить?» Вал попыталась думать, затем она неуверенно произнесла. «Я вам перезвоню». Она попросила телефонистку снова дать ей нью-йоркского абонента. — Его еще не нашли, — сообщила Вал отцу. — Я сказал начальнику полиции, что нам не нужна огласка. Если они не найдут Криса до наступления темноты, им придется вызвать подкрепление, но тогда о происшествии узнают репортеры. — Пусть вызывают помощь, — сказал Треверс. — Передай ему, я рассчитываю на то, что к моему приезду Крис будет уже с тобой. Я вылетаю немедленно. Не беспокойся, Вал. — Но, дорогой, ты же ужасно занят. Разве Ньютон... «Мы теряем время. Я выхожу. Скажи этому полицейскому, пусть вызывает как можно большее подкрепление. Не выходи из номера. Пусть дюлак займется газетчиками. Я все улажу. Да поможет нам Бог». Вал услышала короткие гудки. Она снова позвонила Терреллу. «Сюда едет мой отец. Вы попросите прислать подкрепление? Мы должны найти моего мужа сегодня вечером». «Да, конечно», — сказал Террелл. «К сожалению, миссис Барнетт, нам еще не дали эфирное время. Наш сотрудник выступит по радио через полчаса. Я попрошу фермеров обыскать свои постройки. Мы проверим мотели, больницы и гостиницы. Придется подключить прессу». «Да», — сказала Вал и опустила трубку. Она уткнулась лицом в ладони и заплакала. Стоявшие на камине часы с золотистой и зеленой эмалевой отделкой Пробили одиннадцать раз. Вал лежала в гостиной на диване возле раскрытого окна и смотрела на усыпанное звездами небо. Ночь была темная, безлунная. Ее отец сидел рядом в кресле возле мистера Треверса на сервировочном столике, стояли бутылки виски и содовой, в руке миллионера дымилась зажженная сигара. За последние полчаса никто из них не проронил ни слова. Вал удивила неожиданная деликатность приехавшего отца, его сочувственное отношение к ней. Меж ними возродились прежние близость и понимание, которые пострадали, когда Крис попал в лечебницу. Вал немного расслабилась. Присутствие отца укрепляло ее веру в благополучный исход, успокаивало Вал. Внизу перед отелем собрались репортеры и фотографы. Вал слышала их голоса, Внезапные взрывы смеха заставляли ее вздрагивать. Зазвонил телефон, Треверс поднял трубку. «Прибыл капитан Террелл, сэр», — сообщил партия. «Пусть заходит немедленно», — сказал Треверс и опустил трубку. Вал вскочил на ноги и с тревогой уставилась на отца. «Сюда идет Террелл», — сказал Треверс. «Они нашли Криса? Сейчас узнаем», — отозвался он, вставая. Шестидесятилетний Треверс имел представительную внешность. Рост его составлял шесть футов три дюйма. У миллионера были широкие плечи, фигура атлета, удлиненное лицо с орлиным носом и живыми проницательными голубыми глазами. Он прошелся по комнате, его уверенная твердая поступь возвращала вал, утраченное равновесие, душевные силы. Услышав шаги Террелла, он открыл дверь. Мужчины посмотрели друг на друга, потом обменялись рукопожатиями. «Пока новостей нет», — сказал Террелл, входя в номер. «Я решил зайти к вам и рассказать о принятых мерах». Он кивнул вал, стоящий у дивана. Пальцы молодой женщины были сжаты в кулаки, лицо ее побледнело. «Он отсутствует. Уже двенадцать часов», — недовольным тоном выпалил Треверс. «Конечно, я хочу знать, что вы предприняли». «Я вас понимаю, мистер Треверс», — сказал Террел. «Мы сделали все, что было в наших силах. Местность там сложная. Болото, заросли мангровых деревьев, луга с высокой травой и сотни фермерских построек. Мы прочесали территорию в радиусе пяти миль вокруг найденной машины». Возможны два варианта. Либо мистер Барнетт преднамеренно скрывается от нас, либо кто-то на другой машине вывез его из нашего округа. В первом случае наша задача становится почти неразрешимой. Лучшего места для игры в прятки не найти. Если он уехал из района Спэнниш-Бэй, нам следует оповестить четыре штата и привлечь к поискам всех автомобилистов. Треверс, изучающий, посмотрел на Террела. «Короче, вы заявляете следующее. Вы не в состоянии собственными силами отыскать пропавшего человека на вверенной вам территории. Ни один штат не располагает организацией, способной немедленно отыскать лицо, желающее скрываться», — невозмутимо отозвался Террел. «Но мы найдем его. Это займет некоторое время». «Вы не надеетесь найти его сегодня ночью?» «Не знаю, вероятно, нет». «Это все, что я хотел знать», — сказал Треверс. «Хорошо, продолжайте поиски. Мы будем ждать. Спасибо за визит». Почувствовав, что Треверс закончил разговор, раздраженный Террел шагнул к двери. Потом он остановился и посмотрел на Вал. «Мы найдем его, миссис Барнет. Мне бы и не хотелось, чтобы вы потеряли веру в нас». «Конечно, не сомневаюсь», — дрожащим голосом произнесла Вал. Когда Террел ушел, Треверс обнял дочь и прижал ее к себе. «Сейчас ты ляжешь в постель», — сказал он. «Я посижу рядом, все будет в порядке. Увидишь. Через пару недель ты забудешь об этом происшествии». Вал высвободилась из объятий отца. «Папочка, ты многого не понимаешь. Я бесконечно благодарна тебе за то, что ты приехал, за твою доброту и помощь. Но ты, кажется, не учитываешь того обстоятельства, что Крис — это моя жизнь». Я люблю его. Его нынешнее состояние, поступки — все это стало частью моего существа. Без него жизнь потеряла бы для меня всякий смысл. Я говорю это тебе, чтобы ты понял, что он для меня значит. Сейчас я живу исключительно ради него». Треверс задумчиво посмотрел на дочь, затем удивленно пожал плечами и сказал, «Послушай, Вал, ложись в постель. Заснуть тебе, наверное, не удастся, но ты отдохнешь». Они найдут его, а до тех пор я буду находиться рядом с тобой. Вал благодарно положил руку на плечо отца. — Я просто хотела, чтобы ты знал, как я отношусь к Крису. — Я лягу. Спасибо, дорогой. Не представляю, что бы я без тебя делала. Она быстро прошла в спальню. Треверс приблизился к окну. Нахмурившись, он долго стоял возле него, вглядываясь в темноту, Затем Треверс сбросил недокуренную сигару на веранду, где толпились газетчики. Аромат жареной ветчины заставил Террела побыстрее закончить бритье. Из-за поисков Барнета он покинул управление лишь в три часа утра, уставшим и расстроенным. Вместо себя Террел оставил Биглера. Убрав бритву, он подумал, что молчание Биглера означает безрезультатность поисков. Он вспомнил симпатичную миссис Барнет и пожалел о том, что не оправдал ее надежд. «Но что еще я мог сделать?» — спросил себя Тарл. В гостиной он застал свою супругу Каролину, крупную представительную женщину, которая просматривала газетные заголовки. «Это правда, что исчезнувший человек душевно больной?» — спросила она, протягивая мужу газету. «Кажется, да», — сказал он и сел. Вот и доверяй после этого репортерам. Теперь все население охватит паника». «Но он не опасен?» Террел пожал плечами. «Он душевно больной». Почитав газету, он с негодованием отбросил ее в сторону. «И куда он мог деться?» спросил он скорее себя, чем жену. «Что он делает все это время?» Словно в ответ на произнесенные им вопросы зазвонил телефон. Террел снял трубку. Шеф, это Джо. Голос Джо звучал напряженно, скованно. Неприятности в Оджисе. Совершено убийство. Террел потер лоб. Убийство. Последний раз такое случилось на его территории восемь месяцев назад. Есть подробности, Джо. Позвонил хозяин парк-мотеля. Он обнаружил в одном из коттеджей труп женщины, глубокие ножевые ранения. Окей, заезжай за мной. А по делу Барната нет новостей. Ребята все еще ищут его. Биглеру надоело суета вокруг пропажи Барната. Убийство казалось ему событием гораздо более важным. Я уже собрал группу, через десять минут будем у вас. Террелл опустил трубку и вернулся к столу допить кофе. Он рассказал королине об убийстве, но оно ее не заинтересовало. Она хотела узнать что-либо о Барнете. «Он до сих пор не найден», — сердито произнес Террелл. Я подозреваю, что сейчас он находится далеко от места аварии. Возможно, придя в себя после непродолжительной потери сознания, он отправился, куда глаза глядят. Спустя восемь минут два полицейских автомобиля остановились напротив дома Таррелла. Надевая пиджак, начальник полиции услышал телефонный звонок. «Шеф, это Уильямс!» «Мы нашли Барнета. Он шел по шоссе, которое ведет на северное побережье Майами. Он сидит у нас в машине. Что с ним делать?» Заметив в дверях Биглера, который с трудом сдерживал свое нетерпение, Террел спросил у Уильямса, «В каком он состоянии?» «Он держится так, словно его ударили по голове, не помнит, где он был и что делал». оставайтесь там, где вы находитесь», — сказал Террел, «я вам перезвоню». Нажав на арчишки телефона, Он набрал номер отеля «Спэнниш Бэй». Ожидая соединения, Террел обратился к Биглеру. «Барнет найден. Сначала я должен разобраться с ним. Отправляйтесь в парк-мотель без меня, я подъеду туда позже». Биглер кивнул и зашагал по мощенной дорожке к автомобилю. Связавшись с отелем, Террел попросил соединить его с мистером Треверсом. «Мистер Треверс, с вами говорит начальник полиции. Мы нашли мистера Барнета. Он пребывает в полубессознательном состоянии. Сейчас ваш зять находится в полицейской машине, стоящей на шоссе, которое ведет к северному побережью Майами, это в 30 милях от вас. По-моему, его не стоит привозить в гостиницу. Там он столкнется со ждущими его газетчиками. Думаю, Барнетт следует доставить сразу в клинику доктора Густова. Вы и миссис Барнет сможете увидеться с ним там, вы согласны? — Да, — сказал Треверс. — Спасибо. — Мы немедленно отправимся туда. — Он прибудет в лечебницу примерно через час, — добавил Террелл. Опустив трубку, Террелл связался с Уильямсом. Он дал ему указания. затем, кратко проинформировав жену о случившемся, Террелл поспешил к своему автомобилю. Он направился в Оджес, где находился парк-мотель. Оджас, расположенный на шоссе номер 4, когда-то был местом оживленной торговли индейским рынком. На языке местных индейцев «оджас» означает «изобилие». Сейчас «оджас» был поселком, в котором проживали 6 тысяч человек. Рядом с поселком, прямо у дороги, стоял скромный, но удобно расположенный парк-мотель, 40 небольших деревянных коттеджей, бассейн, магазин самообслуживания детская площадка с песочницей и танц-веранда, где отдыхающие могли кружиться под оглушительную музыку, вырывавшуюся из закрепленных на деревьях динамиков. Террелл приехал в мотель через пять минут после того, как полицейская группа вылезла из машин, запаркованных на просторной стоянке. Фред Хесс, возглавлявший отдел по расследованию убийств, Сказал Терреллу, что Биглер беседует с хозяином отеля в конторе. Террелл попросил Хесса подождать его и отправился по жесткой траве в сторону домика, над которым светились большие буквы «Парк-Мотель» и пониже есть свободные места. Десять-двенадцать человек, судя по одежде отдыхающие, стояли с растерянными лицами возле конторы. Они проводили взглядами скрывшегося за дверью Террелла и принялись оживленно болтать. Тесная комнатка была разделена на две части, стойкой с регистрационным журналом, телефоном, несколькими шариковыми ручками и пепельницей, заполненной сигаретными окурками. За стойкой находился стол с тремя стульями, на дальней стене висела крупномасштабная карта окрестностей. Биглер сидел на одном из стульев с сигаретой во рту, Хозяин мотеля, высокий худой человек лет пятидесяти пяти, с сидеющими волосами и нездоровым цветом кожи, тоже расположился возле стола. У него было узкое лицо и очень длинный нос. Поношенный серый костюм из ткани альпака был ему явно велик. Белая рубашка не отличалась свежестью, узкий галстук был замусолен. — Это Хенеке, — произнес Биглер, вставая. — Ну, Хенеке, расскажите еще раз все с самого начала. Террел кивнул Хенеке, который растерянно, затравленно поглядел на начальника полиции. Террел сел на стул рядом с Биглером. «Как я уже сообщил сержанту, — сказал Хеннеке, — в 7.30 утра этой девушке кто-то позвонил сюда. Я набрал ее номер, но она не снимала трубку. Тогда я отправился к ней и увидел труп». Он поморщился. «Тогда я позвонил в полицию». «Кто она?» — спросил Террелл. — Она зарегистрировалась, как Сью Парнелл. Приехала из Майами вчера в восемь часов вечера, сказала, что проведет здесь одну ночь. — Раньше вы ее встречали? Хеноки секунду поколебался, затем отрицательно закачал головой. — Кажется, нет. У нас здесь за сезон останавливается масса людей. Нет, вроде бы нет. — У нее были посетители? — — Не знаю. Я нахожусь в этой конторе с 7.30 утра до часу ночи. Затем я запираю ее и ложусь спать. Понятия не имею о том, что происходит в коттеджах. Терл поднялся на ноги. — Давайте посмотрим на нее. — Она в коттедже номер 24. Хенеки выложил на стол ключ. — Если позволите, шеф, я останусь здесь. Я на нее уже нагляделся. — Хорошо, — сказал Терл. Биглер взял ключ. Полицейские покинули контору и зашагали между рядами коттеджей. Оперативная группа, в составе которой находился человек с кинокамерой, присоединилась к Терреллу и Биглеру. Несколько любопытных туристов увязались за полицейскими. Подойдя к коттеджу номер 24, Биглер отпер дверь. «Обождите здесь», — сказал Террел своим подчиненным. Начальник полиции и Биглер вошли в комнату с потертым ковром, двумя креслами, телевизором, платяным шкафом, туалетным столиком и двуспальной кроватью. Запах разлагающегося трупа заставил мужчин поморщиться. Биглер, бросив взгляд на кровать, подошел к окну и распахнул его. Террел, сдвинув шляпу на затылок, смотрел на обнаженное тело, которое лежало поперек кровати. Сью Парнелл была эффектной блондинкой лет двадцати восьми или двадцати девяти. Она, несомненно, тщательно следила за собой, отметил Террелл. Ее ногти на руках и ногах были накрашены, волосы уложены. Она явно любила принимать солнечные ванны, ее кожа была шоколадного оттенка. Убийца действовал с жестокостью маньяка, Четыре колотые раны пурпурного цвета зияли в верхней части туловища. Живот женщины был распорот. Даже у закаленного Террелла к горлу подкатилась желчь. «Боже мой!» — тихо проговорил Биглер. Почувствовав, что его вот-вот стошнит, сержант поспешил прочь из коттеджа. Террелл обвел взглядом комнату. На одном из кресел лежала бело-голубая сумка — Террелл прошел мимо кровати и открыл дверь, ведущую в тесную ванную. На стеклянной полочке находились пузырек с духами, тюбик зубной пасты и кусочек мыла. На другой полочке возле душа лежали желтая губка и непромокаемая шапочка. Террелл вернулся в комнату. Не глядя на кровать, он вышел на узкую веранду, где стояли его подчиненные. «Накройте ее простыней», — обратился он к Хессу. «Доктор еще не прибыл». «Он сейчас в пути», — ответил Хесс. «Будет здесь с минуты на минуту». В этот самый момент возле мотеля остановился автомобиль. Из него вышел доктор Лоис, медицинский эксперт. В руке он держал чемоданчик. «Проходите», — сказал ему Террел. «Она в вашем полном распоряжении». Доктор Лоис невысокий толстяк, вопросительно посмотрел на Террела и скрылся в коттедже. Начальник полиции обратился к подчиненным. «Когда док закончит, тщательно обыщите помещение. Меня интересует все, что способно помочь нам. Это преступление должно быть раскрыто как можно быстрее. Маньяк редко ограничивается одной жертвой». Зайдя в комнату, он взял бело-голубую сумку, «Ловите кайф?» — спросил он Лоиса, отвернувшись от трупа. «Я и не такое видал», — ответил врач. «Красивая девушка». «Вы хотите сказать, что она была красивой девушкой?» — поправил его Террелл и вышел на улицу.